Запись восьмая. Первый мой помощник, подхорунжий Шишляев, числился не по Забайкальскому казачьему войску, как большинство наших военных инструкторов в Монголии, а по Амурскому. Человек простой, он не отличал монголов от сибирских инородцев и полагал, что раньше они платили яса к царю, но англичане склонили их к измене. В он вспоминал, что наши офицеры, как есашные, ему неровня. Дрался с ними, обижал лам, гонялся с шашкой за бродячими собаками. Наконец, после двух моих рапортов, его от меня забрали и дали взамен имеющего тот же чин и свободно говорившего по-монгольски бурята Цаганжапова. Он стал моим другом, а не просто помощником. От него я узнал, что возле фактории Дзунмода в семи верстах от Урги есть старый китайский форт. На нем цирики могли бы поучиться штурмовать такие укрепления. Осмотрев его, я нашел идею разумной. Наранбатор разрешил мне провести там маневры, но сам от участия в них уклонился. Старшие офицеры взяли с него пример. И нам с Цыганжаповым пришлось опираться на младших, да и те были не в комплекте. Полуразрушенная крепость около Дзунмода занимала вершину пологого холма. Три ее стены представляли собой затравеневшие руины, но четвертая с квадратными башнями по краям и типичными для китайских крепостей широкими зубцами почему-то уцелела. Она стояла в пустоте, ничто ни от чего не защищая, бессмысленная, как причудо азиатского деспота, но восхищала безукоризненной геометрией рельефа и аккуратностью кладки. Между рядами кирпичей торчали пучки прошлогодней травы. Накануне маневров Цыганжапов привез сюда осадные лестницы, по моему заказу сколоченные русскими плотниками. Я хотел использовать их на учениях, а потом взять с собой к бархуто. Соорудить такие же на месте будет некому и не из Пулеметы ударили дружно, едва сигнальщика в лисьем триухе затрубил в свою раковину. Приказано было целить по гребню стены, по зубцам. Пулеметчики пристреливались, Цыганжапов махнул рукой второму трубачу, и еще одна раковина с более высоким и пронзительным звуком присоединилась к первой. Их дуэт был сигналом к началу приступа. Спешенные цирики полезли по склону холма, достигли стены, приставили к ней лестницы. Но эти мы ограничились, с опаской вслушиваясь в пение летящих над головами пуль. Наконец, самые отважные поползли по перекладинам. В этот момент стрельба должна была прекратиться. Но она не стихала. Стрелки вошли в раж. Видно было, как вспархивает над зубцами кирпичная крошка. Я распорядился начинать все сначала. Вновь загудели раковины. Монголы никогда не видели моря, не умеют плавать и даже не едят рыбу, потому что не то ламы запрещают употреблять в пищу существа с глазами без век, не то Будда в одном из перерождений был рыбой. Но гнусавый рев этих духовых инструментов, в какие на Петерговских фонтанах дуют тритоны из свита Нептуна, действовал на них гипнотически. В их роговых извивах звук скручивался и винтообразно входил в ухо. Ушная раковина откликалась морской, как если бы между ними существовало родство, позволившее злым духом из книги Брюссона превратить одно в другое. Цирики опять полезли по склону, но теперь стрельба стихла раньше, чем они добрались до подножья стены. Не успели начать в третий раз, как от Дзунмода показалась запряженная парой бричка. На ней Наран Баттер разъезжал по китайским лавкам и курильням опиума, но сейчас в единственном ее пассажире я узнал и Гилуна, главного из наших астрологов, прорицателей и гадателей по бараньим лопаткам. В бригаде его побаивались даже старшие офицеры. Верили, будто он владеет приемами тантрийской магии, умеет перемещаться по воздуху, находиться одновременно в разных местах, и ловить хадаком пущенные в него пули. хадак это шелковый шарф, используемый в разного рода церемониях. Он вылез из брички прямо передо мной, хотя правила степной вежливости требуют сойти на землю по меньшей мере шага за 3-4. Под монашеской курмой угадывалось тело борца с покатыми мощными плечами и жирной грудью. Взгляд скользнул ниже — И я даже не с удивлением, а со сложным и отчасти ревнивым чувством, возникающим у нас при столкновении с теми проявлениями человеческой сущности, на которые сами мы не способны, увидел его босые ступни с грязно-желтыми ногтями. А ведь было только начало апреля, холодно, земля еще не прогрелась. Зундуй Гилун, без церемонии даже без элементарного поклона, Подал мне бумажную трубочку с печатью на ранбатера. Я сломал сургуч, развернул лист плотной серой бумаги. На две трети он был чист и только в верхней части покрыт вертикальными столбиками из вилистых значков с петельками и выпирающими в обе стороны острыми углами. Письмо напоминало изнанку, изъеденный жучком древоточицем сосновой коры. Каллиграфический почерк выдавал руку старшего из бригадных писарей Бичакчи. Наран Баттер был неграмотен, и пешие приказы писались под его диктовку. «Азбуку Тодо Бичиг» — «Ясное письмо» — я освоил годы спустя в Ленинграде, а тогда знал всего пяток букв. Оценив ситуацию, Зундуй Гелун взял у меня письмо и прочел вслух, а Цыганжапов для верности изложил содержание по-русски — Хотя в этом не было нужды, я все понял и без него. Наранбаттер развещал меня, что святейший Чойджин-лама, главный государственный оракул и родной брат Богда Ггена, путем длительных гаданий установил, что наиболее благоприятным днем для начала похода на Бархото является одиннадцатый день третьей луны третьего года эры многими возведенного. 18 апреля перевел я лунный календарь в Юлианский. Мне понадобилось на это какое-то время, в течение которого Зундуй Гелун наблюдал за мной, пытаясь, видимо, определить мое отношение к привезенной им новости. Из-за оставленных трахомой Рубцов веки у него почти лишились ресниц, глаза были голыми, как у птицы. Вряд ли мне удалось скрыть от него мои чувства — а ему правильно их истолковать. До обозначенной в письме даты оставалось чуть больше недели. Рухнула надежда, что бригада выступит из Ургини раньше августа, и мы с Линой найдем способ встречаться, хотя бы изредка. Теперь у меня был единственный шанс с ней увидеться завтра вечером на благотворительном чаепитии у ее подруги, жены, директора Русско-монгольского банка. Лина заранее позаботилась, чтобы меня туда пригласили.